Глава 21. «Ты хочешь меня соблазнить?» — с мягкой игривой улыбкой поинтересовалась девушка, когда Алекс неохотой от нее отстранился. «А получится?» — тоже с улыбкой полушутя полусерьезно спросил мужчина. Он вглядывался в ее красивое лицо так, словно увидел впервые. И ему показалось, что сейчас в этих удивительных больших зеленых глазах сконцентрировалась вся вселенная. Лицо Ангела, подумал он. Пока не знаю, в тон ответила ему Вероника и добавила. Но целуешься, ты классно. Ты тоже, улыбаясь, ответил Алекс. Я же обещал, что тебе не придется у нас скучать. Хитро подмигнув, добавил он и, обняв девушку за талию, повел ее домой. Скучать Ники действительно не приходилось. На следующее утро, балансируя на краю крыши ордена, она впервые с тоской подумала о спокойной, нормальной жизни. «Может, не надо?» — робко спросила она Алекса. «Надо, Ника, надо», — решительно произнес ее тренер, держа побледневшую девушку за руку, не давая вырваться и подталкивая к краю. «Прыгай». «Теперь я осознаю, что была очень плохой ученицей и очень раскаиваюсь», «Я очень сожалею обо всех своих ошибках и понимаю, насколько тяжело тебе со мной приходится». Пролепетала Ника от страха, одной рукой вцепившись в Алекса, а другой прикрывая глаза. Она всегда боялась высоты. «Я понимаю твое желание убить меня, но, может, вначале мы поговорим об этом?» «Не пытайся строить из себя психоаналитика. Тебе это не поможет», — расхохотался Алекс. «Прыгай», — снова потребовал он. Увидев, что Нику от страха начала пробирать мелкая дрожь, он перестал над ней смеяться. Обняв ее за талию, он тихо и серьезно прошептал ей на ухо. «Помнишь наш первый урок? Когда я сказал тебе о самом главном правиле. Ты должна доверять мне. Прошу тебя, Вероника, доверься мне. Прыгай». Когда я в последний раз слышала от мужчины фразу «доверься мне», дело чуть не закончилось нежелательной беременностью, пробормотала девушка. «Ладно», — тяжело вздохнула она и перекрестилась, — «моя смерть будет на твоей совести», — с укором произнесла Ника и, закрыв лицо руками, спрыгнула с крыши. Она и не подозревала, что Алекс прицепил сзади к ее поясу прочную эластичную веревку. И когда девушка прыгнула вниз, он быстро закрепил эту страховку на железном выступе крыши. Длины этой веревки хватило ровно настолько, чтобы остановить падение, съёжившееся от страха. Летящий камнем вниз Ники, на уровне первого этажа, прямо напротив огромных окон столовой ордена. Дмитрий, спокойно завтракавший в это время как раз напротив окна, чуть не подавился, когда увидел пролетающее за окном тело, которое резко затормозило и начало раскачиваться прямо у него перед глазами. А когда он понял, что этим самым телом является никто иной, как Вероника, у него от удивления отвисла челюсть. Через несколько секунд он увидел и Алекса, который, используя альпинистское снаряжение, спокойно и неторопливо спустился вниз за своей ученицей. Свидетелями этого стремительного полета оказались и другие члены Ордена, в том числе библиотекарь Павел Сергеевич Дорошенко. При виде падающей девушки у него от ужаса перехватило дыхание, и пустая, к счастью, тарелка выскользнула из его дрогнувших рук и упала с гулким звоном, разлетевшись на мелкие осколки. Поймав раскачивающуюся на веревке Нику, Алекс с широкой жизнерадостной улыбкой помахал через окно всем присутствующим и приветственно кивнул Дмитрию. Она у тебя что, на пожарного сдает? Или вы проходите курсы самоубийц? Сняв со своего разума энергетический барьер, используя дар телепатии с иронией мысленно поинтересовался у него Дмитрий. Курсы переподготовки библиотекарей, улыбаясь, также мысленно ответил ему Алекс приветливо кивнув ошарашенному Павлу Сергеевичу. «Никогда не знаешь, что может пригодиться в жизни». Пояснил он и принялся пристегивать Нику к своему поясу, чтобы осторожно опустить ее на землю. Но девушка, немного придя в себя, вдруг неожиданно стала резко вырываться. «Ты просто гад, изверг, садист!» — кричала она ему в лицо, отпихивая его от себя и в гневе колотя по нему кулачками. «Почему ты не сказал мне о веревке?» Дмитрий с изумлением наблюдал, как по другую сторону окна разворачиваются шекспировские страсти. Из глаз бледной и яростно вырывающейся девушки потекли слезы, А Алекс, крепко обхватив ее руками и ногами, и не давая вырываться и упасть, силой прижал ее к себе. И прямо на глазах членов Ордена Света, довольных возможностью поглазеть на такую интересную сцену, впился в ее рот поцелуем. Дмитрий видел, как буквально на глазах девушка успокаивается, и прошло не так много времени, как она уже обхватила Алекса за шею и прильнула к нему. «Оригинальная, однако, у них программа обучения», — тихо пробормотал Дмитрий. «Повезло же Алексу». С тоской подумал он и отвернулся, боясь признаться самому себе в том, что отдал бы все на свете, чтобы оказаться на его месте.